Глава 59 На закате, после краткого выступления Транкибара, пираты единогласно проголосовали за Уилла как нового капитана корабля. Затем они отправились праздновать события на сей раз с меньшим количеством Рома, чем накануне. Мясник зарезал в трюме несколько кур и зажарил их прямо на палубе под звездным небом. Когда все собрались, невозможно было отделить детей и возрожденных людей, прежде бывших ходячими скелетами, от старой команды корабля. Теперь они вместе были одной командой Моррея. — За капитана Дрейпера пусть славно управляет нашим кораблем, — сказал Скруф. — Да, и пусть он будет гораздо добрее, чем Сен-Грей, отозвался Гиллиам. «Прошу, достаточно почестей», — сказал Уилл, — «вы все очень добры, но я привык делать свою работу тихо и скромно». Пираты кивнули и приняли за свои порции курятины. «Ну а теперь я не так уж серьезно все это сказал. Ну же, ни у кого нет больше комплиментов для меня?» Хм, протянул Скруф, который был такой же тощий, как и Изобот Крейн из «Легенды о сонной лощине» Вашингтона Ирвинга. У вас очень милое лицо, очень приятное. Вся старая команда в молчаливом недоумении смотрела на Скруфа. Что уставились? Да вы когда-нибудь встречали женщину или мужчину с такими голубыми глазами? Пираты посмотрели на Уилла и в ответ только пожали плечами. Они не могли не согласиться с утверждением Скруфа. «Кто-нибудь еще?» — произнес Уилл, оглядываясь по сторонам, в надежде получить очередной комплимент. «Ваши волосы!» — начала говорить одна женщина. «Как крученый шелк!» «А ваша челюсть!» — сказал мужчина. «Вы могли бы высечь с ее помощью пьету!» «Так-то лучше!» — усмехнулся Уилл, делая вид, будто знает, что такое «Пьета!» Пираты засмеялись вместе со своим новым капитаном. Корделия повернулась к брату. «Не могу смотреть на это. Он становится помешанным на власти, как сама ведьма ветра. Может, это пройдет, когда он подольше побудет капитаном? Ты будешь есть?» Корделия фыркнула и в этот момент осознала, что сейчас, когда все заняты едой и выпивкой, настало идеальное время, чтобы привести в действие свой план. «Нет, Брен, ешь». «Я сейчас вернусь». Она отдала брату свою порцию курицы и направилась к трюму. Она не заметила, как Уилл посмотрел на нее с подозрением. «Я просто возьму один свиток и произнесу одно заклинание, и все», — решила она. Корделия шла по коридорам корабля, потому что... «Да не почему, просто потому, что я так хочу». В бывшей каюте капитана Сенгрея стол, на котором лежала пенелопа, был черным от запекшейся крови. Цепи, которыми девушка была прикована вместе с Уиллом, как теперь было видно, крепились к столу при помощи двух металлических колец. Сундук оказался не заперт, и Корделия откинула его крышку. Внутри по-прежнему было полно драгоценных камней и золотых монет, но ей нужны были только свитки – Она достала все и принялась было по одному разворачивать их. Но в эту секунду она заметила в сундуке кое-что еще, книгу судьбы и желаний. Корделия выронила свитки, которые держала в руках. Как только она увидела книгу, в ней осталось лишь одно желание открыть книгу и посмотреть, что там написано понять ту силу, которая свела с ума Денвера Кристофа. Будущее не имело значения, прошлое не имело значения. Единственное, что было важно, — это книга». Слегка приоткрыв рот от изумлений перед представившейся возможностью, Карделия взяла в руки книгу и стала рассматривать ее, держа перед собой — Она не знала и не могла знать, что вся ее поза точь-в-точь точь повторяла позу скелета Та-Чайнов на Козлином острове. Она была готова окунуться в тайную материю и погрузиться в секреты. «Я все выясню, я все выясню», — думала она, как заведенная, зациклившись на одном единственном стремлении. Карделия открыла первую страницу.